Глава 10. К концу первого месяца Колу было уже абсолютно все равно, каким позором станет для него первое практическое занятие, лишь бы это ознаменовало конец пребывания в комнате песка и скуки. Апатичный ко всему, он сидел треугольником с Аароном и Тамарой и раскладывал песчинки на светлые и темные, светловатые и темноватые кучки, и казалось, это продолжается уже целую вечность. Аарон пытался завести разговор, Но Тамара и Кол были способны разве что на нечленораздельное бормотание. Но теперь нет-нет, но иногда они все же переглядывались и молча улыбались друг другу тем особым образом, что характеризует крепкую дружбу. Уставшую до изнеможения, но все же реально существующую дружбу. В обед в стене возник проход, и на этот раз в нем появился не Алекс Страйк, а сам мастер Руфус. В одной руке он нес нечто, выглядящее как большой деревянный ящик, с торчащей из него трубой, а другой — пакет с чем-то цветным. «Продолжайте, дети», — сказал он, опуская ящик на каменный выступ. аран выглядел испуганным. «Что это?» — шепнул он Колу. «Граммофон», — ответила Тамара, продолжая сортировать песок, хотя ее глаза смотрели на Руфуса. «Музыкальный инструмент, только этот работает от магии, а не от электричества». В этот момент из трубы загремела музыка. Она была очень громкой, и Кол не сразу узнал мелодию. Какой-то торжественный и раз за разом повторяющийся мотив, ужасно действующий на нервы. «Это заглавная тема к одинокому рейнджеру?» – спросил Аарон. «Это увертюра к Вильгельму Теллю». Мастеру Руфусу пришлось повысить голос, чтобы перекричать затопившую класс музыку. «Слушайтесь в трубы. Пусть ваша кровь забьется в жилах в такт. Приготовьтесь творить магию». Сосредоточиться в этом шуме было очень и очень трудно. Настолько, что Колу едва удавалось поднять в воздух одну песчинку. А стоило ему обрадоваться, что он вновь контролирует песок, как граммофон выдавал очередной звуковой залп, и его внимание рассеивалось. Недовольно застонав, он открыл глаза и увидел, как мастер Руфус открывает пакет и достает из него темно-красного червя. Колу очень хотелось верить, что это был желейный червь, Особенно после того, как мастер Руфус начал жевать его с одного конца. Кол задумался, что будет, если вместо того, чтобы сконцентрироваться на перемещении песка, он мысленно заставит граммофон разбиться о стену пещеры. Он поднял глаза и встретился взглядом с Тамарой. Даже не думай об этом! сказала она, будто прочитав его мысли. Лицо у нее разрумянилось, а темная челка прилипла к мокрому от напряжения лбу. На висок колу ударился ярко-голубой червь, и весь песок, что мальчик успел поднять в воздух, осыпался ему на колено. Червь упал на пол. «Что ж, это определенно желейный червь», – подумал Кол, отметив, что у червя не было глаз, да и выглядел он как обычная желейная сладость. Кроме того, ему сразу стало многое понятно насчет магистериума. «Я не могу», – простонал Аарон. Он сидел с поднятыми руками, песок под ними бестолково вращался, а его лицо раскраснелось в тщетной попытке сосредоточиться. На его плечо упал оранжевый червь. Руфус бросал в них уже целые горсти. «Ай!» – вскрикнул Аарон от неожиданности. В волосах Тамара застрял зеленый червь. Казалось, она сейчас заплачет. Стена вновь стала прозрачной. На этот раз в комнату вошел Алекс Страйк. В руках у него был пакет, а стоило ему увидеть Руфуса, продолжающего швыряться червями, и учеников, изо всех сил пытающихся сосредоточиться на задании – как на его лице расплылась странная, чуть ли не злодейская улыбка. «Заходи, Алекс!» – бодро поприветствовал его Руфус. «Оставь бутерброда и насладись музыкой!» Кол задумался. Может, Алекс сейчас вспоминает свой железный год? Мальчик надеялся, что Алексу не приходится навещать и другие ученические группы, которые сейчас постигают разные классные вещи, вроде обращения с огнем или левитации. Если Джаспер пронюхает, что за занятие было сегодня у Колла, он до конца жизни будет над ним подшучивать. «Это неважно», – сурово одернул себя Колл. «Сконцентрируйся на песке». Тамара и Аарон тоже вернулись к песочной рутине, перекатывая песчинки или перенося их по воздуху. Пусть и медленнее, чем всегда, но они продолжали работать, перестав отвлекаться даже тогда, когда им в затылок врезался желейный червь. Один такой голубой – Прилип к косе Тамары, а девочка этого даже не заметила. Кол закрыл глаза и очистил разум. Он ощутил прохладное прикосновение червяка, ударившегося о щеку, но на этот раз поднятый им песок не осыпался. В ушах гремела музыка, но внимание мальчика не ослабевало. Крупицу за крупицей, а затем, набравшись уверенности, он начал перемещать сразу несколько песчинок. «Вот вам, мастер Руфус!» – мстительно подумал он. «Прошел еще час» прежде чем они сделали перерыв, чтобы перекусить. Когда они вернулись к работе, Макс стал бомбардировать их вальсами. Пока его ученики сортировали песок, Руфус опустился на валун и погрузился в разгадывание кроссворда. Его ничуть не волновал тот факт, что они застряли в классе куда дольше обычного и пропустили ужин в столовой. Когда они усталые и все в песке вернулись к себе, то обнаружили на столе в общей комнате тарелки с едой. Кол с удивлением отметил, что несмотря на прошедший день, он был в хорошем настроении, а слова Аарона о мастере Руфусе, вальсирующем с червяком, вызвали у него и Тамары приступ неудержимого хохота. Следующим утром мастер Руфу зашел к ним сразу после звонка, принеся с собой нарукавные повязки, которые должны были отличать их группу от остальных в ходе их первого контрольного занятия. Все трое вскрикнули «Тамара от счастья», аран потому что в его натуре было радоваться чужому счастью, а Кол, будучи уверенным, что их ждет неминуемая гибель. — Вы знаете, что нас ожидает? — спросила Тамара, торопливо натягивая повязку на запястье. — Воздух, огонь, вода или земля? Можете дать нам подсказку? Хотя бы совсем малюсенькую. Мастер Руфус пристально посмотрел на нее и не отводил взгляда, пока она не замолчала. — Никому из учеников не положено знать больше остальных, — сказал он. «Это было бы нечестно. Вы должны победить своими силами». «Победить?» — поразился Кол. Он и подумать не мог, что мастер Руфус ждал от них победы на этом занятии. Уж точно не после целого месяца в компании песка. «Нам не светит победить». Колла куда больше интересовала, как бы вообще остаться в живых. «Вот это я понимаю боевой настрой», — хмыкнул Аарон. Он уже надел свою повязку, затянув ее сразу над локтем. Удивительно, но это выглядело даже своего рода круто. Кол оставил свою на предплечье, и, по его мнению, она выглядела как самая обычная повязка. Мастер Руфус закатил глаза. Кол поймал себя на том, что уголки его губ сами собой приподнялись, как бы если бы он на самом деле начал улавливать реакции мастера Руфуса на их слова и действия. Может, к их серебряному году мастер Руфус будет объяснять им сложнейшие теории магии одним лишь движением густой брови? «Идите за мной» сказал маг. Драматическим шорохом он резко развернулся и повел их потому, что Кол для себя обозначил как главный коридор. По незнакомой пока Колу спиральной лестнице, стены которые были покрыты сверкающим и искрящимся фосфорицирующим мхом, они спустились в пещеру. В своей старой школе Кол всегда мечтал о том, чтобы ему позволили поиграть в активные игры с другими ребятами. По крайней мере, здесь ему предоставили такую возможность. Главное было теперь не сплоховать. Пещера оказалась размером с целый стадион, усеянный зубьями огромных сталактитов и сталагмитов. Большинство учеников Железного года уже собрались здесь вместе со своими мастерами. Джаспер что-то говорил с Элей, бурно жестикулируя в сторону россыпи сталагмитов, образовавших замысловатую петлю в одном из углов пещеры. Мастер милагра парила в воздухе над самым потолком и уговаривала кого-то из ребят к ней присоединиться. Все волновались. Особенно это было заметно по Дрю, который шептался о чем-то с Алексом. Чтобы тот ему не отвечал, Дрю это явно не радовало. Оглядываясь по сторонам в попытке предугадать, что им предстоит, Кол направился в вглубь зала. В одной из стен темнел вход в еще одну пещеру, перекрытой решеткой из кальцита. Заметив его, Кол ощутил острое беспокойство из-за того, что занятие может оказаться куда страшнее, чем он его себе представлял. Он рассеянно потер ногу, гадая про себя, что бы сказал отец по этому поводу. «Настал твой час умереть» или что-то в этом роде. А может, это станет его шансом доказать Тамаре и Аарону, что его не зря включили в их группу? «Ученики Железного Года», — заговорил мастер Норд, когда еще несколько ребят зашли в пещеру после мастера Руфуса. «Приготовьтесь к вашему первому практическому заданию. Вам предстоит сражаться с элементалями». Зал огласили возгласы ужаса и возбуждения. У Колла душа ушла в пятки. Они шутят? Он был готов поспорить, что никто из учеников не был готов ни к чему подобному. На всякий случай он посмотрел на Аарона и Тамару. Оба побледнели. Тамара впилась пальцами в свою повязку. Кол в панике попытался припомнить, что рассказывал им мастер Рок Мейпл на лекции об элементалиях в позапрошлую пятницу. «Рассеивание диких элементалей, прежде чем они успеют причинить вред, является одной из важнейших задач всех магов», — сказал он. «Почувствовав угрозу, они могут рассеяться и вернуться назад в свою стихию, после чего им потребуются большие затраты энергии, чтобы вновь обрести форму. То есть им всего-то и нужно, что напугать элементалей. Здорово!» Мастер Норд нахмурился, словно лишь сейчас заметив страх на лицах кое-кого из учеников. «Вы справитесь!» «Заверил он. Это ничуть не придало Колу оптимизма. Он представил их всех мертвыми на полу и порхающих над ними виверн, и как мастер Руфус качает головой и произносит. «Надеюсь, набор в следующем году будет лучше». «Мастер Руфус», – прошипел Кол, стараясь говорить как можно тише. «У нас не получится. Мы не тренировались». «Вы знаете то, что должны знать», – загадочно ответил Руфус. После чего он повернулся к Тамаре. «Чего хотят стихии?» Тамара сглотнула. «Огонь хочет гореть», — наизусть произнесла она. «Вода хочет течь, воздух хочет подниматься, земля хочет скреплять, хаос хочет поглощать». Руфус похлопал ее по плечу. «Просто помните о пяти магических принципах и обо всем, чему я вас научил, и у вас все получится». С этими словами он отошел к остальным магам в дальней части зала. Там они преобразовали камни в кресло и с комфортом в них устроились. К ним присоединились другие маги, в том числе и старшие ребята, среди которых был Алекс. Пещерный свет отражался на их браслетах. Ученики Железного года остались одни в центре зала, и свет начал гаснуть, пока их не обволокли мрак и тишина. Постепенно разные группы сбились в одну большую кучу и повернулись к решетке, которая поднялась, явив за собой пугающую неизвестность. Какое-то время Кол всматривался в открывшуюся тьму, пока в его голове не возникла мысль, что, возможно, там ничего и нет, что, возможно, это была такая проверка, поверят ли они в такую откровенную чушь, будто маги способны отправить 12-летних детей на гладиаторские бои с вивернами. А затем он заметил вспыхнувшие во мраке глаза. Скребя огромными когтистыми лапами по камням, из пещеры показались трое существ. Ростом с двух взрослых мужчин они стояли на задних лапах, поддерживаемые утыканными шипами толстыми длинными хвостами. На месте передних лап были хлопающие в воздухе крылья, широкие пасти, устрашающие клацали зубами. Голову отца затопили отцовские предостережения, и ему стало нечем дышать. Еще никогда в жизни ему не было так страшно. Все чудовища, когда-либо порожденные его фантазией, все монстры, что прятались в шкафах и под кроватью, не шли ни в какое сравнение с этими созданиями самых жутких ночных кошмаров, которые целеустремленно шли прямо на него. «Огонь хочет гореть», — мысленно повторил Кол. «Вода хочет течь, воздух хочет подниматься, земля хочет скреплять, хаос хочет поглощать». Джаспер, обуреваемый прямо противоположными чувствами насчет сохранности собственной жизни, разорвал круг учеников и с диким криком ринулся навстречу Вивернам. Скинув руку, он ладонью вперед направил ее в сторону монстров. Крошечный огненный шарик вырвался из его пальцев и пролетел над головой одной из виверн. Чудовище в ярости взревело, и Джаспер резко затормозил. Он вновь выставил перед собой ладонь, но на этот раз все ограничилось лишь тоненькой струйкой дыма. Ни очка пламени. Виверна шагнула к Джасперу и распахнула пасть, откуда повалил густой синий туман. Он медленно разливался в воздухе, но недостаточно медленно, чтобы Джаспер успел увернуться. Мальчик откатился в сторону, но туман накрыл его с головой. Секунды позже Джаспер начал неторопливо подниматься в воздух, подобно мыльному пузырю. Две другие виверны взлетели. «Ох, черт!» – выдохнул Кол. «И как нам с ними сражаться?» Лицо Аарона вспыхнуло от гнева. «Это нечестно!» Джаспер вопил от ужаса, болтаясь вверх и вниз в клубах синего тумана. Первая виверна лениво махнула хвостом и ударила по пузырю. Даже Кол ощутил приступ жалости, а остальные ученики просто застыли, в страхе уставившись наверх. Аарон сделал глубокий вдох. Ну, была не была. И пока Кол и остальные могли только наблюдать, он сорвался с места и прыгнул на хвост одной из виверн. От неожиданности чудовище издало громкий рев, похожий на удар грома. Аарон крепко обхватил руками хвост, заметавшийся вверх и вниз будто дикий жеребец на Родео. Джаспер, крича и колотя ногами воздух, поднялся к потолку и поплыл между сталактитами. Виверна хлестнула хвостом, и Аарон сорвался. Тамара вскрикнула, Руфус скинул руку, и из нее вырвалось облако ледяной крошки. Льдинки соединились в некое подобие ладони и поймали Аарона прямо в воздухе, когда тот был уже в каких-то дюймах от пола. В груди колы разлилось облегчение. До этого момента он не осознавал в полной мере, как его страшила мысль, что мастера не подумают им помочь, что они просто позволят им погибнуть. Аарон забился в ледяных пальцах, пытаясь высвободиться. Несколько ребят Железного года двинулись на вторую Виверну. Из рук Гвенды вырвалась огненная искра, голубая, как пламя на спинах ящериц. Виверна лениво зевнул в их сторону, выпустив тягучие усики тумана. Один за другим ученики начали с криками подниматься в воздух. Селия успела напоследок выстрелить ледяным осколком, но промахнулась. Ледышка пронеслась чуть левее головы второй Виверны, заставив ее взреветь от ярости. «Кол!» Он развернулся на громкий шепот Тамары как раз вовремя, чтобы заметить, как она нырнула за густое скопление сталагмитов. Кол уже двинулся за ней, но замер, заметив одиноко стоящего, отбившегося от основной группы учеников Дрю. К сожалению, его увидел не один кол. Третья виверна, хищно сощурив желтые глаза, повернулась к окаменевшего от ужаса ученику. Обе руки Дрю были опущены, ладони повернуты параллельно полу, и он что-то безостановочно бормотал. Затем он медленно взлетел и замер на уровне глаз виверны. «Он делает вид, будто захвачен туманом», — догадался кол. «Умно». В руке Дрю появился ветряной клубок, и он прицелился. Виверна удивленно фыркнула, и это нарушило концентрацию Дрю, и его закружило в воздухе. Не теряя времени, чудовище наклонило голову и щелкнуло зубами, ухватив самый краешек штанины Дрю. Ткань затрещала, а Дрю принялся бестолково легать в воздух. Кол бросился на помощь, и в этот самый миг вторая Виверна с потолка устремилась на него. «Кол, беги!» – закричал Дрю. «Скорее!» Хороший совет подумал Кол, если бы он только был в состоянии бегать. Больная нога подвернулась на неровном полу, когда он попытался резко уйти в сторону, и он споткнулся, но сумел восстановить равновесие. К сожалению, недостаточно быстро. Черные холодные глаза Виверны смотрели прямо на него. Чудовище растопырило когти, готовясь к атаке. Кол неуклюже побежал и ударился ногой о какой-то камень, из-за чего больная икра заныла с новой силой. Ему явно не хватало скорости. Он оглянулся через плечо, споткнулся и рухнул на щебенку и острые осколки породы. Кол перевернулся на спину. Виверна была уже совсем близко. Внутри головы Колы голосок обнадеживающий шептал, что мастера вмешаются, прежде чем произойдет непоправимое. Но основная часть сознания мальчика вопила от ужаса. Вот Виверна уже заняла все поле зрения. Ее пасть распахнулась, явив темное нутро и острые зубы. Кол выбросил перед собой руку и ощутил со всех сторон упругую горячую волну воздуха. С пола поднялся поток песка и камней и ударил прямо в грудь виверны. Чудовище отбросило назад, и оно врезалось в стену пещеры, после чего с грохотом обрушилось на пол. Кол изумленно моргнул, после чего начал медленно подниматься. Выпрямившись, он посмотрел по сторонам другими глазами. — Вот оно что! — подумал он, наблюдая за воцарившимся в зале хаосом. Висящие в воздухе дети то и дело теряли концентрацию, принимались бестолково палить во все стороны огненными струями и их тут же начинало вращать вокруг своей оси. Кол понял, зачем они так долго занимались в классе с песком. Пусть это и стало тяжелым испытанием, но благодаря ему магия успела стать для него чем-то автоматическим. Ему не нужно было прилагать усилий, чтобы сосредоточиться. Виверна начала подниматься на лапы, но теперь Кол знал, что делать. Мысленно сконцентрировавшись, он выбросил вперед руку, и три сталактита с треском оторвались от потолка и пригвоздили крылья виверны к полу. «Ха!» – воскликнул Кол. Чудовище разинуло пасть, и Кол поспешно отступил, хотя и понимал, что ему никак не успеть отойти на достаточное расстояние и избежать опасного дыхания. «Брось мне, Мири!» – закричала Тамара, появляясь откуда-то из тени. «Ну же!» Кол вытащил кинжал из-за голенища и кинул его девочке. Из пасти Виверны повалил туман. Но Тамара двумя широкими шагами проскользнула мимо первых клубов и замахнулась, грозя вонзит кинжал прямо в глаз чудовища. Но за секунду до удара Виверна исчезла, обратившись в большое облако синего дыма, с яростным ревом вернувшись к своей стихии. Тамара начала взлетать. Кол схватил ее за щиколотку. Девушка продолжала болтать, и Колу казалось, что он держит за ниточку воздушный шар. Тамара улыбнулась ему. Она была вся в грязи и песке, ее волосы растрепались и спутанными прядями падали на лицо. «Смотри!» – махнула она кинжалом куда-то в сторону. И Кол повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Аарон, успевший высвободиться из ледяных пальцев, бомбардирует другую виверну множеством мелких камней. Висевшая в воздухе Селия, в свою очередь, обрушила на чудовище град осколков с потолка. Два потока объединились в один огромный валун, который едва не раздавил виверну о дальнюю стену, но в последнюю секунду чудовище успело рассеяться. — Осталась еще одна, — тяжело дыша сказал Кол. — А вот и нет, — радостно возразила Тамара. — Я сделала двух. Хотя, конечно, ты немного помог со второй. — Я ведь могу тебя отпустить. И Кол с намеком дернул ее за ногу. — Ладно, ладно, ты очень помог. Тамара засмеялась, и в этот миг зал затопили аплодисменты. Хлопая, Все мастера, как с удивлением заметил Кол, смотрели на него, Тамару, Аарона и Селию. Аарон, с трудом переводя дыхание, переводил взгляд со своих рук на то место, где исчезла Виверна, словно не мог поверить, что только что швырнул в чудовище здоровенный камень. Кол очень хорошо его понимал. Еху! Тамара замахала руками и ногами. В следующую секунду все ученики, висевшие под потолком, начали медленно опускаться – И Кол выпустил лодыжку Тамары, чтобы та смогла спокойно приземлиться. Она отдала ему Мири, пока остальные ученики, кто смеясь, а кто, как Джаспер, храня угрюмое молчание, возвращались на твердый пол. Тамара и Кол пробились сквозь возбужденную толпу к Аарону. Остальные ребята приветствовали их, похлопывая по спине. «Наверное, — подумал Кол, — также встречают победителей баскетбольного матча, хотя ему никогда не приходилось выигрывать такой». Он вообще еще никогда не играл в команде. Кол раздалось у него за спиной. Обернувшись, он увидел Алекса, на лице которого сияла широкая улыбка. «Я верил в вас, ребята!» — сказал он. Кол удивленно моргнул. «Почему?» «Не то, чтобы они общались или еще что-нибудь в этом роде». «Потому что вы такие же, как я! Уж я-то вижу!» «Ну да, конечно!» — протянул Кол. Глупое заявление. Алекс был из тех ребят, которые дома обязательно толкнули бы Колу в грязь. «Да, в магистериуме было все по-другому, но не до такой же степени». «В любом случае, от меня было мало толку», — продолжил Кол. «Я просто торчал там столбом, пока не вспомнил, что мне надо бежать. Вот только забыл, что бежать я как раз не могу». Он заметил, что к ним направляется мастер Руфус. Он едва заметно улыбался, что в его случае равнялось прыжкам и хождению колесом по всей пещере. Алекс усмехнулся. «Больше бежать тебе не придется», — пообещал он. «Здесь тебя научат сражаться». И поверь мне, ты в этом преуспеешь. Кол, Тамара и Аарон вернулись к себе в комнаты с чувством, что впервые с их приезда в магистериум все стало на круги своя. Они справились лучше всех остальных ученических групп, и все об этом знали. Но круче всего было то, что мастер Руфус достал для них пиццу. Настоящую пиццу в картонной коробке. С расплавленным сыром и богатой начинкой без какого-либо лишайника или ярко-фиолетовых грибов или еще какой-то другой странной подземной растительности. Они съели ее в общей комнате, по-дружески воюя друг с другом за лучшие кусочки. Тамара победила, так как ела быстрее всех. Пальцы у кола были все еще немного липкими, когда он толкнул дверь своей спальни. Сытый после пиццы с газировкой и вдовольно смеявшийся Кол был в распрекрасном расположении духа, чего с ним давно уже не случалось. Но все изменилось, стоило ему увидеть, что ждало его на кровати. Там стоял ящик – картонный ящик, тщательно заклеенный скотчем и подписанный мелким узнаваемым почерком его отца – «Колому Ханту, Магистериум, Лурей, Виргиния». На мгновение Кол остолбенел и, не веря своим глазам, уставился на коробку. Затем очень медленно подошел к ней и провел пальцем по складкам клейкой ленты. Когда его отцу нужно было отправить какой-то заказ по почте, он всегда обматывал коробки одним и тем же толстым скотчем. Скрыть такую упаковку было практически невозможно. Кол снял с пояса Мири. Острое лезвие разрезало картон, будто это был лист бумаги. На кровать вывалилась стопка одежды. Джинсы, жакеты и футболки Колла. Пакетики с его любимыми кислыми мармеладками, заводной будильник и томик трех мушкетеров, который кол читал вместе с отцом. Когда Кол взял в руки книгу, из нее выпала сложенная записка. Кол поднял ее и прочитал. Колом. «Знай, ты ни в чем не виноват. Я люблю тебя, и мне жаль, что все так обернулось. Держи хвост пистолетом. С любовью, Аластер Хант». Он подписался полным именем, как если бы Кол был для него чужим. Не выпуская письма из руки, Кол опустился на кровать.